Глава 20 Я перевернула телефон экраном вниз, будто это могло меня как-то спасти. Даже с выключенным звуком я понимала, что он звонит. Эта мелодия за годы выучена наизусть, теперь словно смычком проходилась по моим нервам. И я упорно пыталась заглушить этот появившийся из ниоткуда привкус горечи сухим вином. Однако я употребляла алкоголь настолько редко, что уже после нескольких бокалов моя голова пошла кругом. Ага, обулась и пошла в неизвестном направлении. Поддела язва, обитающая внутри меня. А Антон не переставал звонить, упертый баран. Да что ему нужно? Неужели после пяти раз не догадался, что я не хочу с ним говорить? Ренат хмуро наблюдал за ситуацией и пока не брался комментировать происходящее. Но ему явно все это не нравилось. Его брови словно тучи нависали над глазами, а пухлые губы превратились в тонкую линию. «Может, уже ответишь?» Не выдержав, тот нарушил тишину. «Сколько можно себя мучить?» «Не хочу сейчас!» Протянула я и, взяв в руки телефон, посмотрела на потухший экран. «Я могу сегодня остаться у тебя?» «Конечно, насколько угодно!» Но что ты думаешь делать дальше? Вернешься со мной? Честно, об этом я сейчас тоже не хочу думать. Призналась я и сдрогнула, когда телефон завибрировал в моих руках. Но на этот раз пришло уведомление о сообщении. От Андрея. А этому то, что нужно. Хочет похвастаться тем, что все доложил начальнику. Первым желанием было положить смартфон на стол. Но вместо этого я машинально разблокировала и нажала на СМС. Напряглась, чувствуя, как с плеч начинает медленно скатываться тяжелый камень. «Я не смог рассказать. Оказывается, это не так легко. И я не хочу оказаться потом крайним, и уж тем более брать на себя ответственность за твою дальнейшую судьбу. Тебе придется самой принимать это решение, и времени у тебя не так много, потому что при разводе вся правда выйдет наружу». Я снова и снова перечитывала эти короткие строки, ощущая неимоверное облегчение. И пусть он дал мне лишь время на отсрочку, но для меня пока так лучше. Он не рассказал, сообщил я Ринату, нервно рассмеявшись. Слава Богу! Зачем же тогда звонить этот? буркнул тот, как-то слишком недовольно, и указал взглядом на мой смартфон. Не знаю, пожала я плечами, и как раз в этот момент снова зазвонил телефон. Да, Антон! Теперь я могла смело ему ответить. «Ты где?» спросил тот резко. «Тебе-то какое дело?» В свою очередь возмутилась я. «Я хотела убедиться, что ты взяла ключи, потому что уже собираюсь лечь спать». Его отговорка прозвучала как-то нелепо. «И для этого ты звонил сто раз?» «Если ты видела, то почему не брала?» упрекнул Антон, проигнорировав мой вопрос. «Я только увидела!» — соврала и глазом не моргнув. «И ключи у меня есть, можешь не беспокоиться. Я, возможно, вообще сегодня не приду». Последнее добавила намеренно. Непонятно зачем, захотелось посмотреть на его реакцию. «И почему же?» «Тебе нужно объяснять?» — усмехнулась после многозначительной паузы. «Ты пьяна, что ли?» — выдал муженек, и я уловила раздражение в его голосе. «Да тебе-то что?» «Скажи, где ты? Я заберу тебя!» Гаркнул он так, что даже динамик затрещал. «Не утруждайся! Я в надежной компании!» Отказалась я уверенно. «Где ты?» Заорал муж, и у меня аж зазвенело в ушах. «Сладких снов, муженек!» Промурлыкала я и гордо сбросила вызов. Мое настроение неожиданно приподнялось. Захотелось вдруг веселиться и танцевать. И сменив надоевшее вино на вкусный коктейль, я поперлась на танцпол. Ренат следовал за мной тенью, явно не одобряя мой зашкаливающий энтузиазм. Тем не менее, останавливать не стал. Да и вряд ли бы у него это получилось, потому что алкоголь взял свое, и я уже не слышала доводы разума. Мне необходимо было расслабиться после пережитого стресса, и я не собиралась себе в этом отказывать. В кои-то веке. Могу отключить мозг и ни о чем не думать. Если быть честной, то за последние пять лет я совсем не отдыхала. Мне почему-то казалось это недопустимым, неправильным. Ведь я мама, у меня ребенок. Я обязана заниматься только им. И я действительно так считаю. Во-первых, потому что это мой сын, и только я приняла решение его родить. Во-вторых, потому что я у него одна, и его благополучие зависит целиком от меня. О, Господи, вот даже сейчас, пытаясь двигаться в такт какой-то сумасшедшей музыки, я думаю о ребенке. Я и вправду помешана на нем. Ладно, нужно отвлечься, я же как-никак хотела расслабиться. А мысли в моей голове, как назло, устроили сумасшедшие тараканьи гонки. Музыка. Нужно непременно сосредоточиться на ней. Незнакомая и слишком быстрая. Не для меня. Чувствую себя старухой. И это в свои-то двадцать три. Смешно. Я идиотка. Пьяная идиотка. Ладно, я еще заставлю свои кости погреметь. Раз, ногой. Два, рукой. Качнула бедрами, повела плечами, отбросила волосы назад. Так по кругу. И вот я, королева танцпола. Ну, почти. Подняла голову, вглядываясь в разноцветные огни дорезе в глазах. Закрыла их, давай отдохнуть, но даже в таком состоянии, все еще видя яркие сполохи. И тут очень вовремя сыграла одна из моих самых любимых песен, и я отдалась ей полностью, позволила нести себя по течению, вспомнила все, что когда-то умела. Да, я в школе занималась танцами. Это вам не хухры-мухры. Ах, как давно это было! И все же классно двигаться под музыку, которая по-настоящему нравится. Тело будто отделяется от мозга и живет своей задорной жизнью. а темпа кружится голова до невозможности, но мне очень хорошо. Вокруг столько людей, их лица не видны, и они на одной волне. Танцуют, отдаваясь музыке так, как могут. И всем плевать, что подумают о них другие. Я давно потеряла из вида Рената. Но уверенно, он где-то рядом, доблестно приглядывает за мной. Однако тот не появляется, когда ко мне нагло начинает клеиться какой-то мужлан. Нет, я, естественно, могу за себя постоять. И уже не раз пыталась отделаться от пьяного ухажера, но тот будто не понимает. И в ход уже идут руки. Наглец делает неуклюжие попытки меня приобнять. И я со злостью толкаю его в грудь. А дальше все, как в замедленной перемотке. У этого придурка заплетаются ноги. Он спотыкается и летит на пол, шибая при этом танцующих поблизости. «Сука!» Орет он как раз в тот момент, когда переключается музыка. И народ заинтересованно оглядывается на нас. «Черт, черт, черт!» Выругалась я мысленно. «Но нужно же было так влипнуть! Где же, блин, Ренат?» Пока я искала глазами друга, Пьяный товарищ поднялся на ноги и двинулся на меня, видимо, намереваясь поквитаться с обидчицей. То есть со мной. Инстинкт самосохранения вместе с алкоголем ударил в голову, и я, испуганно, попятилась назад, пока не уперлась спиной во что-то твердое, и это была точно не стена. Обернулась резко, собираясь сию секунду дать дёру, но чьи-то руки крепко схватили меня за плечи. «Ну все, мне конец!» В меня кто-то грубо встряхнул. Я растерянно подняла глаза и увидела Антона. «Антона?» «Мне явно почудилось!» Зажмурилась и снова посмотрела на мужчину, сжимающего своими клешнями мои плечи. «Это реально Антон!» «Но как? Каким образом он здесь оказался?» «Ты же говорила, у тебя надежная компания!» С трудом расслышала его насмешливый голос сквозь громкую музыку. И тут я наконец-то нашлась, вспомнив про мужика, преследующего меня. Настороженно обернулась и увидела его буквально в полуметре от себя. Дернулась и вцепилась дрожащими пальцами в предплечье Антона. Надеюсь, муж поможет, а не наоборот, подтолкнет меня в его лапы. Отвалил! Зарычал Антон угрожающе и свободной рукой схватил того за шиворот, отшвырнув в сторону. Затем взял меня за локоть и потащил к выходу.